Пусть бердетики. Для обыкновенных размеров сом, пойманный три года назад в реке Каме, до того был похож на бревно, что телеграфный столб, сделанный из него, стоит до сих пор. Идет мужик по рынку, смотрит, бабулька стоит и ценник на прилавке. Яблоки 10 тысяч долларов за килограмм. О, мабуля, а чё у вас яблоки-то какие дорогие, а? Так это ж глазные яблоки. ай, <свес> <свес> <свес> <свес> История замечательных людей. В молодости Киркоров работал на мебельной фабрике, но был уволен. Фанера у него выходила отвратительная. <реком> <реком> забилевый, забилевый, забилевый. Сказка. Поймал дед золотую рыбку, а она и говорит ему человеческим голосом: "Отпусти а что самое главное в лесу в лесу самое главное туалетная бумага особенно в хвойном лесу